Глава 4. Корпус Кристи. Никто не поручал мне составлять отчёт о жизни людей. Это не входило в инструкции. Тем не менее, я чувствую себя обязанным прояснить некоторые особенности их нравов. Надеюсь, благодаря данному трактату вы поймёте, почему я решился на поступок, о котором, вероятно, кто-то из вас уже слышал. Как бы то ни было, я всегда знал, что земля существует на самом деле. Ещё бы не знать, В своё время я принял капсулу со знаменитым путеводителем. Воинствующие идиоты. Как я провёл время с людьми на водной планете 7081. Я отдавал себе отчёт в том, что Земля есть космическое тело, находящееся в отдалённой и тусклой солнечной системе, в которой происходит не так много событий и где свобода передвижения для местных обитателей строго ограничена. Кроме того, я слышал, что люди Это форма жизни, обладающая посредственным, в лучшем случае, интеллектом и склонная к насилию, к глубокому разладу в отношениях между полами, длинной поэзии и хождению по кругу. Однако я начинал понимать, что адекватно подготовиться к визиту на Землю невозможно в принципе. К утру я добрался до Кембриджа. Место казалось каким-то жутким. Мои первые догадки по поводу строений подтвердились. И я с изумнением понял, что заправка не составляет исключения. Все подобные структуры, возведенные для потребления, проживания и чего-либо еще, статичны и жестко привязаны к земле. Конечно, это мой город. Я прожил здесь в общей сложности больше 20 лет. И придется вести себя соответственно. Хотя нигде и никогда я не чувствовал себя настолько чужим. Отсутствие геометрического воображения удручало. Даже десятигранника и того не было ни единого. Правда, я заметил, что некоторые здания крупнее и относительно наряднее других. Храмы Аргазба, решил я. Уже открывались магазины. Вскоре я узнал, что в городах магазины повсюду. Для обитателей земли они то же самое, что кабинки уравнений для ванадариан. В окне одного из магазинов я увидел много книг и вспомнил, что людям нужно читать книги. Да-да, садиться и последовательно смотреть на каждое слово. Это занимает много времени. Человек не может просто проглотить нужную книгу. Не в состоянии жевать два тома одновременно или всосать в себя почти бесконечный массив информации за несколько секунд с залпом. В отличие от нас, люди не имеют возможности просто принять словесную капсулу. Представляете? Мало того, что ты смертен, так ещё приходится тратить часть драгоценного, очень ограниченного времени на чтение. Неудивительно, что люди такой малоразвитый вид едва успев прочитать достаточное количество книг, чтобы относительно разумно распоряжаться информацией особ умирает. Понятно, что человеку нужно заранее знать, что за книга перед ним? История о любви или о преступлении или же о пришельцах? В книжных магазинах людей занимают и другие вопросы. Читать ли данную книгу, чтобы почувствовать себя умным или никому не рассказывать, что ты её прочёл, а то тебя таковым считать перестанут. Смеются от неё или плачут. А может, она заставляет отворачиваться к окну и наблюдать, как по стеклу текут дождевые капли. Подлинная эта история или выдуманная? Действует на мозг или на органы, расположенные ниже? соберёт вокруг себя фанатиков или сгорит на их костре. Посвящена эта книга математике или же, подобно всему остальному во Вселенной, является лишь конкретной реализацией её законов. Да, вопросов много, а книг ещё больше. Несметное множество. Люди характерно пишут гораздо больше, чем способны прочесть. Среди множества источников людского неудовольствия, таких как работа, любовь, секс, Несказанные вовремя слова есть и чтение. Итак, человеку нужна достоверная информация о книге. Точно так же, как при поступлении на работу ему хорошо бы заранее знать, не свидёт ли его она с ума к 59 годам, так что он выпрыгнет из окна офиса. А женщине хорошо бы понимать уже на первом свидании, слушая, как парень остроумно рассказывает шуточки о годе проведённом в Камбодже, Не решит ли он в один прекрасный день уйти к самке помоложе по имени Франческо, которая руководит собственной пиар-фирмой и говорит кавкенский, хотя кавку и в руге не брала. Так вот, я зашёл в магазин и принялся разглядывать книги на столах. Две работавшие там женщины засмеялись, показывая на середину моего тела, и снова я растерялся. Мужчинам не положено ходить по книжным магазинам. Между полами идет какая-то война на смешек. Продавцы книг только и делают, что потешаются над клиентами? Или они смеются, потому что на мне нет одежды? Кто знает? В любом случае, это немного отвлекало. Тем более, что прежде я слышал смех единственный раз. То было приклушенное шерстью хихиканья и псиода. Я сосредоточился на книгах и решил посмотреть те, что стояли на полках. Скорее я понял. В книге в магазинах группируют по первой букве фамилии автора, причём руководствуясь алфавитной системой. Поскольку вдешнем алфавите минимум букв, пользоваться системой крайне просто. И я быстро нашёл книги на М. Одна из них называлась Тёмные века, и написала её Изабель Мартин. Я взял томик с полки. На нём была небольшая пометка: местный автор. Магазин располагал единственной ее книгой, а вот произведений Эндрю Мартина оказалось куда больше. Так, в наличии имелось 13 экземпляров его книги «Квадратура круга», а также 11 экземпляров другой работы под названием «Американский пирог». В обоих трудах речь шла о математике. Я взял по экземпляру каждой книги и увидел, что сзади на каждом написано «Квадрат». Восемь евро девяносто девять центов. Благодаря интерполяции языка, которую я провел при помощи Космополитен, мне стало ясно, что это цена за штуку. Только денег у меня не было. Поэтому я подождал, пока все отвернутся. Ждать пришлось долго. И очень быстро выбежал из магазина. Поскольку наружные текстулы плохо совмещаются с бегом без одежды, я постепенно перешел на шаг и начал читать. Я выискивал в обеих книгах гипотезу Римана, но не нашёл ничего, кроме нескольких упоминаний самого Бернхарда Римана, давно умершего немецкого математика. Я выпустил книги из рук, и они упали на землю. Люди всё чаще останавливались и глазели на меня. Со всех сторон я видел предметы, в которые ещё толком не разобрался: мусор, рекламные плакаты, велосипеды, предметы, существующие только на Земле. Я миновал крупного самца, человека с волосатым лицом, одетого в длинное пальто. Асимметричная походка свидетельствовала о каком-то увечье. Конечно, нам знакома краткая боль, но это, похоже, было нечто иное. Я вспомнил: здесь обитает смерть. Здесь всё ветшает, деградирует и умирает. Человеческую жизнь со всех сторон окружает мрак. Что позволяет им держаться? идиотизм, обусловленный замедленным чтением. Разве что он. Впрочем, я бы не сказал, что тот человек хорошо держался. Его глаза были полны скорби и страдания. "Господи Иисусе", пробормотал он. "Думаю, с кем-то меня перепутал. Теперь я видел всё". От него пахло бактериальной инфекцией и другими омерзительными вещами, которых я не мог идентифицировать. Я подумывал не спросить ли у него дорогу. Потому что карта передавала только два измерения и была немного нечёткой. Но понял, что не готов. Одно дело произнести слова и совсем другое набраться смелости и направить их в лицо, которое находится так близко, в этот миссистый нос и в печальные красные глаза. Откуда я знал, что у того человека печальные глаза? Интересный вопрос. Учитывая, что мы, в анадаряне, по сути, никогда не бываем печальны. Отвечу так: сам не знаю. Во мне просто родилось это ощущение, как некий призрак, быть может, призрак того человека, которым я стал. Я не получил всех его воспоминаний, но кое-что, наверное, во мне засело. Существует ли сочувствие на биологическом уровне? Знаю одно: зрелище чужой печали тревожило меня сильнее, чем зрелище боли. Печаль представлялась мне болезнью, возможно, она заразна. Так что я прошёл мимо того человека и впервые, сколько себя помню, попытался найти дорогу самостоятельно. Да, я знал, что профессор Мартин работает в университете, но понятия не имел, как выглядят университеты. Я догадывался, что они не окажутся блокированными цирконием космическими станциями, парящими над верхней границей атмосферы, но больше ничего предположить не мог. Посмотреть на два разных строения и сказать: "О, это такой тип здания, а это такой-то". Нет, мне это было не под силу. Поэтому я всё шёл и шёл вперёд, игнорируя возгласы и смех и ощупывая каждый кирпичный или стеклянный фасад, который встречался мне на пути, как будто прикосновение могло рассказать больше, чем взгляд. А потом случилось странное. Пошёл дождь. От него в коже и в волосах возникло настолько мучительное ощущение, что надо было срочно куда-то прятаться. чувствую собственную беззащитность, я перешёл на лёгкий бег, выискивая ход в какое-нибудь укрытие. Всё равно какое. Впереди возникло громадное строение с большими воротами и вывеской. На вывеске было написано: Корпус Христи, Колледж Тела Христова и Благословенной Девы Марии. Значение слова Дева мне было досконально известно из космополитона. А вот с другими словами возникли проблемы. Корпус и крийсти похоже немного выходили за рамки языка. Корпус как-то связан с телом. Возможно, корпус крийсти означает тантрический оргазм всего тела. Честно говоря, я понятия не имел. Были там и другие слова, помельче. И другая вывеска. Она гласила: Кембриджский университет. При помощи левой руки я открыл вороты и, оказавшись внутри, на траве зашагал к зданию, в котором ещё горели огни. Признаки жизни и тепла. Трава оказалась мокрой, отвратительная мягкая влага. Я чуть не взвыл. Она была аккуратно подстрижена. Эта трава. Позже я узнал, что аккуратно подстриженный газон есть красноречивый символ, который должен вызвать смутное ощущение страха. и почтение, особенно в сочетании, как в данном случае, с величественной архитектурой. Но в тот момент я был глух к символизму ухоженной травы и архитектурному величию и потому продолжал идти к главному зданию. Где-то за спиной остановилась машина, и снова синие огни. Они вспыхнули и забегали по каменному фасаду корпуса Кристи. Видишь, на земле мигание синих огней? Жди неприятностей. Ко мне побежал человек, а за ним целая толпа. Откуда они взялись? Сбившиеся в кучу люди в странной одинаковой одежде производили весьма зловещее впечатление. Конечно, они же были инопланетяне, это понятно. Труднее понять, почему они не признали меня за своего. В конце концов, я выглядел как они. Может быть, это очередная особенность людей способность ополчаться против своих? Изгонять из общества себе подобных. Если так, тем весомее моя миссия. Тогда я ее понимаю. Так или иначе, но я стоял на мокрой траве. Ко мне бежал человек, а за ним следовала толпа. Я мог бы убежать или дать бой, но людей было слишком много. И у некоторых имелось архаичного вида звукозаписывающее оборудование. Человек схватил меня. — Следуйте за мной, сэр! Я помнил о своей цели, но пришлось повиноваться. На самом деле, в тот момент мне больше всего хотелось укрыться от дождя. Я, профессор Эндрю Мартин, сказал я в полной уверенности, что знаю, как произносить эту фразу, и в следующий миг испытал на себе поистине ужасающую силу человеческого смеха. У меня есть жена и сын, продолжил я и назвал их имена. Мне нужно их увидеть. Вы можете отвезти меня домой? Нет, не сейчас, мы не можем. Человек цепко держал меня за руку. Больше всего мне хотелось, чтобы он разжал свои мерзкие пальцы. Мало того, что один из людей коснулся меня, он ещё и крепко вцепился. Однако я не пытался сопротивляться, когда меня повели к машине. При выполнении миссии следовало привлекать к себе как можно меньше внимания. Не вышло. «Старайся быть нормальным». «Да, ты должен быть как они». «Знаю». «Не сбегай раньше срока». «Не сбегу. Но здесь я быть не хочу. Хочу домой». «Ты знаешь, что тебе нельзя домой. Еще рано». «Но у меня вышло время. Мне нужно попасть в кабинет профессора в его доме». «Ты прав. Нужно». «Но в первую очередь необходимо сохранять спокойствие». И делай то, что они говорят. Иди туда, куда они ведут. Делай то, что они от тебя хотят. Нельзя, чтобы они узнали, кто тебя послал. Не паникуй. Профессора Эндрю Мартино среди них уже нет. Есть ты. Всему своё время. Они смертны. А потому нетерпеливы. Их жизнь коротка. Твоя нет. Не уподобляйся им. Пользуйся своими способностями с умом. Хорошо, но я боюсь. Имеешь полное право. Ты среди людей.